Штирлиц позвонил в госпиталь. Ему сказали, что Анна Рожке умерла час назад. Штирлиц навел справки, где живут родственники погибшего шофера и Анны. Мать фрица ответила, что она живет одна, очень больна и не имеет возможности содержать внука. Родственники Анны погибли в Эссене во время налета британской авиации. Штирлиц, девясь самому себе, испытал затаенную радость. Теперь он мог усыновить мальчика. Он бы сделал это, если бы не страх за будущее Генриха. Он знал участь детей тех, кто становился врагом Рейха. Детский дом, потом концлагерь, а после печь. Штирлиц отправил малыша в горы, в Тюрингию, в семью экономки. «Вы правы», — посмеиваясь, сказал он женщине за завтраком, «маленькие дети весьма обременительны для одиноких мужчин». Экономка ничего не ответила, только заученно улыбнулась. А ей хотелось ему сказать, что это жестоко и безнравственно приучить за эти три недели к себе малыша, а потом отправить его в горы к новым людям. Значит, снова ему надо будет привыкать, снова обретать веру в того, кто ночью спит рядом и, укачивая, поет тихие добрые песни. Я понимаю, — закончил Штирлиц, — вам это кажется жестокостью. Но что же делать людям моей профессии? Разве лучше будет, если он станет сиротой второй раз?» экономку всегда поражала умение Штирлица угадывать ее мысли. «О, нет!» — сказала она. «Я отнюдь не считаю ваш поступок жестоким. Он разумен, ваш поступок, господин Штирлиц? В высшей мере разумен!» Она даже и не поняла, сказала сейчас правду или солгала ему, испугавшись того, что он понял ее мысли. Штирлиц поднялся и, взяв свечу, подошел к столу. Он достал несколько листков бумаги и разложил их перед собой словно карты во время пасьянса. На одном листе бумаги он нарисовал толстого высокого человека. Он хотел подписать внизу «Геринг», но делать этого не стал. На втором листке он нарисовал лицо Геббельса. На третьем — сильное со шрамом лицо — Борман. Подумав немного, он написал на четвертом листке рекс фюрер СС». Это был титул его шефа — Генриха Гиммлера. Разведчик, если он оказывается в средоточии важнейших событий, должен быть человеком бесконечно эмоциональным, даже чувственным, сродни актеру. Но при этом эмоции обязаны быть в конечном счете подчинены логике — жестокой и четкой. Штирлиц, когда ночью, да и то изредка позволял себе чувствовать себя Исаевым, рассуждал так. Что значит быть настоящим разведчиком? Собрать информацию, обработать объективные данные и передать их в центр для политического обобщения и принятия решения? Или сделать свои, сугубо индивидуальные выводы, наметить свою перспективу, предложить свои выкладки? Исаев считал, что если разведке заниматься планированием политики, тогда может оказаться, что рекомендаций будет много, а сведений мало. Очень плохо считал он, когда разведка полностью подчинена политической, заранее выверенной линии. Так было с Гитлером, когда он, уверовав в слабость Советского Союза, не прислушался к осторожным мнениям военных. Россия не так слаба, как кажется. Также плохо, думал Исаев, когда разведка тщится подчинить себе политику. Идеально, когда разведчик понимает перспективу развития событий и предоставляет политикам ряд возможных наиболее с его точки зрения целесообразных решений. Разведчик, считал Исаев, может сомневаться в непогрешимости своих предсказаний. Он не имеет права на одно только. Он не имеет права сомневаться в их полной объективности. Приступая сейчас к последнему обзору материала, который он смог собрать за все эти годы, Штирлиц поэтому обязан был взвесить все за и против. Речь шла о судьбах Европы, и ошибиться в анализе никак нельзя.